Гулина тайна. Еще весь дом спал, когда Гуля проснулась. Что за последнее время случилось хорошего, подумала она. Такая уж у нее была привычка, просыпаясь утром, оглядываться на вчерашний день. Письмо от Эрика? Нет, письмо принесло только огорчение. Катание на коньках? Нет, не то. Ах да, мой план! Моя тайна! И Гуля начала быстро одеваться. С сегодняшнего дня все пойдет по-другому. Она вскочила, открыла форточку. В комнату ворвался поток свежего воздуха. Гуля тихонько запела. «Нас утро встречает прохлада, и нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада, веселому пенью гудка». Это была песенка из нового кинофильма. Сделав зарядку, Гуля принялась стелить кровать. Покрывая подушку вышитой накидкой, она постаралась придать своей белой кроватке самый аккуратный и строгий вид. Она и на столе своем прибрала так, что он стал неузнаваем. Раньше книжки лежали на нем вперемешку с тетрадями. Тут же валялись обломанные карандаши. Чернильница стояла боком, угрожая залить чернилами библиотечные книги. Теперь же все стало на свои места. Книги перешли на свою постоянную квартиру, на полку, а тетради аккуратной стопочкой скромно разместились в сторонке. Чернильница, накрытая металлической крышечкой, взобралась на верхнюю площадку своей мраморной лестницы. Наконец очередь дошла и до карандашей. Гуля их все отточила, и теперь из высокого деревянного бокала весело выглядывали их заостренные кончики. На самом почетном месте, на мраморной площадке рядом с гордой чернильницей, приютились и гулиные часики. Испуганная всей этой возней, Белка взобралась на самую верхнюю полку и, спрятавшись за толстый словарь, недоверчиво поглядывала вниз на непривычный порядок. Гуля погрозила ей пальцем и уселась за чистый, спокойный, уютный стол. В квартире царила та благодатная утренняя тишина, при которой так приятно думается, так просто и легко все запоминается. Незаметно прошло утро. Впереди еще предстоял целый день — а Гуля уже успела решить с десяток задач по алгебре и прочесть все, что было пройдено по истории за целую неделю. «Если так пойдет, — думала она по дороге в школу, — ищут чего доброго, выйду, наконец, в отличницы, тогда уж, наверное, добьюсь своего». Прошло несколько дней. Мать смотрела на Гулю и удивлялась. Что с ней такое? То еле-еле удавалось выпроводить ее вовремя в школу, А тут она вскакивает ни свет, ни заря. Прежде бывало убежит и оставит постель не убранный, На столе творилось такое, что и подойти к нему нельзя. А теперь после ее ухода и убирать не нужно. Приходит из школы, занимается. Да и по хозяйству успевает помочь домашней работнице Фросе. Старается заработать поездку в Москву, думала мама. А Гуля о поездке совсем и забыла. У нее была теперь совсем другая забота. Во дворе пионеров она записалась в группу прыгунов в воду. «Займусь водным спортом», — думала Гуля. «Как следует потренируюсь, тогда уж обязательно примут. Только надо лохмы свои подстричь». Она сунула в портфель свой купальный костюм и по дороге во дворец пионеров забежала в парикмахерскую. «Подстригите меня под мальчика», — попросила она парикмахера, усаживаясь в кресло. Парикмахер взял в руки гребенку и ножницы и сказал, качая головой, «А жалеть не будете, гражданочка?» — Лучше бы к лету подстриглись. — Ничего, — ответила Гуля, — к лету второй раз подстригусь. И под острыми ножницами рассыпались по простыне накинутой Гуле на плечи светлые крупные пряди волос. — Не так уж и плохо, — подумала она, увидев в зеркале задорную мальчишечью голову. — Только шея прохладна. И Гуля помчалась во дворец пионеров. Она представляла себе, что как только войдет в зал бассейна, ее сразу же поведут на вышку. но оказалось, что до прыжков еще далеко. Прежде чем попасть в зал, где находился бассейн, новички обычно проходили несколько этапов. Их осматривал врач, потом они принимали душ и делали гимнастику. Гуля узнала, что множество очень сложных гимнастических упражнений, которые ей пришлось преодолеть, служат для развития мышц. Свежая, бодрая, в купальном костюме с белой чайкой на груди — Гуля вошла, наконец, в залитый светом зал бассейна. За окном падли хлопья снега, а здесь было лето, настоящее лето с мягким теплом и плеском воды. «Начнем с высоты одного метра», сказала черноволосая девушка в синем купальном костюме. Это была Олеся, тренер женской группы. Гуля поднялась вместе с ней на несколько ступенек по крутой металлической лестнице. Почти у самых ног тихо плескалась вода. Первые прыжки дались Гуле легко и просто, ведь она не раз уже прыгала в воду со скал в Артеке. «А теперь», — сказала Олеся, когда Гуля немного отдохнула, «будешь прыгать с трех метров». И она повела Гулю еще на несколько ступенек выше. Гуля посмотрела с площадки вниз. «Ничего, не так уж страшно», — подумала она, вспоминая, что скалы на Артекском берегу были не намного ниже. «Ну вот», — сказала Олеся. И она объяснила Гуле, что первые прыжки, с которых начинается тренировка, называются не прыжки, а спады, и что они служат подготовкой для прыжков в воду. Олеся встала лицом к воде. — Нужно вот так выпрямиться, — сказала она, — и, не сгибаясь, упасть вперед. Тогда ты обязательно войдешь головой в воду. — Я так не смогу, — проговорила Гуля. — Это очень страшно, падать вниз головой. — Научишься, и не будет страшно, — сказала Олеся. и, не сгибаясь, словно ей это ничего не стоило, она легко всем корпусом наклонилась вперед и полетела. Миг, и она вошла головой в воду. «Ой!» — вскрикнула Гуля и даже зажмурилась. Но Олеся уже выходила из воды, как ни в чем не бывало. Теперь прыгать нужно было Гуле. «Сверну шею! Убьюсь!» — подумала она, но сдержалась и ничего не сказала. Выпрямившись, она замерла в ожидании команды. «Прыгай!» — крикнула Олеся. У Гули задрожали колени. С шумом и плеском врезалась она в воду. «Ничего, неплохо», — сказала Олеся, когда Гуля, отряхиваясь на ходу, поднималась вверх из бассейна. «Только не надо отталкиваться ногами, когда падаешь. Ну-ка, давай еще разок». И тренировка началась. Когда Гуля научилась входить в воду, не сгибаясь и без толчков, Олеся сказала, «А теперь будешь прыгать солдатиком». «Как солдатикам?» — удивилась Гуля и подумала. «Вот хорошо. Это, наверное, как раз от меня и потребуется». Олеся снова стала лицом к воде, приложила руки к бокам, так, как если бы руки у нее были припаяны к туловищу, и прыгнула в воду ногами вниз. Гуля опять на мгновение закрыла глаза. Но Олеся, живая и невредимая, уже выходила из воды. Гуля молча подошла к краю площадки. Выпрямившись, она застыла, словно вылитая из металла, и как только раздалась команда «прыгай», она оторвалась от площадки и полетела вниз. «Добре», — сказала Олеся, встречая Гулю на ступеньке бассейна, — «научишься, будешь прыгать ластивкой. «Ласточкой», — обрадовалась Гуля, — «а скоро это будет?» «Что, не терпится? Всему свое время. И птицы тоже не разом научаются летать». «А мне бы нужно разом», — сказала Гуля. Но разом ничего не делается. Дни проходили один за другим в спортивных упражнениях и в подготовке к экзамену. И все это надо было делать незаметно, между прочим, чтобы никто не догадался о Гулиной тайне. И вот, наконец, наступил долгожданный день. Выйдя из дому, Гуля сама почувствовала, что держится теперь как-то по-другому, чем прежде. За последний месяц она выпрямилась и подтянулась. На углу ее ждала Мира Гарпель. Мира была единственным человеком, которого Гуля посвятила в свою тайну. «Ну почему им меня не принять?» — рассуждала Гуля, шагая рядом с Мирой и по-мужски поддерживая ее под руку. «Как ты думаешь, Мирра, ведь примут? Здоровье, слава тебе, Господи! Мама говорит, что когда мне исполнился всего один год, я уже получила премию за здоровье». «А ты же потом болела», — напомнила Мирра. «Ну, это когда было», — сказала Гуля. «Было да прошло». В санатории меня все-таки славно подлечили. Спасибо Ольге Павловне. А выносливость у меня, сама знаешь, какая. Трусостью тоже как будто не отличаюсь. Да и с учебой теперь стало хорошо. Почти отлично. Ну, конечно, примут, успокоила ее Мира, но почему-то вздохнула. Гуля пристально посмотрела на нее. Ты, видно, против? Не одобряешь? Я не хочу тебе мешать. Раз ты так решила, поступай. Но я бы на твоем месте пошла лучше в театральную школу. «У тебя, наверное, талант». «Вот еще! Какой там талант?» Гуля тряхнула головой и взялась за ручку большой тяжелой двери. Мира крикнула ей вдогонку догонку. «Ни пуха, ни пера!» Поджидая Гулю, Мира долго ходила по тротуару. Был яркий, солнечный день. Началась оттепель, и дворники лопатами сгребали с панели потемневший мокрый снег. Мирре было чуточку грустно. «Вот так люди на свете и расходятся». Теперь у Гульки начнется совсем другая жизнь. Пожалуй, и видеться не будем, не то что дружить. И почему ее так тянет к самому трудному? И Мире вспомнились строчки из Лермонтовского паруса. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Прошло больше часу. У Миры озябли ноги. Солнце перешло на другую сторону и повеяло вечером. Наконец тяжелая дверь опять открылась. Со ступенек, стуча каблуками и весело переговариваясь, сбежало несколько юношей. Они зашагали по улице, четко отбивая шаг. «Вот этих, наверное, приняли», — подумала Мира. «А девочек что-то не видно. Неужели одна Гуля поступает в военную школу?» И вот, наконец, дубовая дверь снова скрипнула, и на пороге показалась Гуля. «Ну что?» — спросила Мира одними губами. Гуля махнула рукой. «Нашли в глазах что-то», — сердито буркнула она. «Всю жизнь видела замечательно. Даже в театр бинокли не брала. А тут заставили чуть ли не за целую версту какую-то бессмысленную чепуху читать. Набор букв. А, Щ, И, э, даже ять, и Фита, кажется. Знала бы, что эти таблицы там вывешены. Вызубрила бы их заранее наизусть. И все тут». «А где бы ты их взяла?» — засмеялась Мира. «Ну, где-нибудь раздобыла бы. У любого глазняка. У Остроухова или у Финкельштейна». — Да ведь у каждого глазняка может быть своя таблица, — сказала Мира. — Я-то это хорошо знаю. — А ты, кажется, радуешься, что меня не приняли. Вон, даже повеселела. — Хороша подруга. — Не сердись, Гуля, — сказала Мира. Я не то чтобы рада. Ну, по-моему, совсем не обязательно девочке учиться в военной школе. — Ну, подумай сама, почему тебе непременно нужна военная карьера? — Да нет, совсем не в этом дело, — сказала Гуля. — Но ты понимаешь, мне иногда так трудно бывает жить... Я надеялась, что эта школа мне поможет, приучит меня к настоящей дисциплине. В это самое время мимо девочек быстро прошел военный в больших роговых очках. — Видишь, видишь? — сказала Гуля так громко, что прохожий обернулся. — Военный и в очках. — Почему ему можно, а мне нельзя? Я говорила, если так, выпишите мне очки и примите в школу. А врач уперся, и ни за что. Придя домой, Гуля легла в постель. Фрося звала ее обедать, но Гуля сказала только... потом Фросенька, и повернулась лицом к стене. К вечеру она уснула и сквозь сон чувствовала, как мамина рука осторожно щупает ей лоб. Гуля на минутку показалось, что она опять стала совсем маленькой, и мама сейчас возьмет ее на руки. — Ничего не болит, мамочка, — ответила Гуля, не дожидаясь вопроса. — Не беспокойся. Полежу — и пройдет. А что именно пройдет, она и сама не знала. Как мне дальше жить, — думала Гуля, плотнее закрывая глаза и натягивая на плечи старый вязаный платок. Мне уже пятнадцать лет, а я еще ничего, ничего не сделала хорошего, полезного. Сил хоть отбавляй. А куда их девать? Неужели опять на коньках, как проклятые, гонять все вечера? Уж лучше бы сниматься в кино. Все-таки настоящая работа. И потом так трудно держать себя в руках, не срываться. Что бы такое придумать? Если маме сказать, что мне хочется настоящего дела, она сразу же посоветует помогать Фросе по хозяйству. А Фроси ворчит. — Да ты же так, сколько чашек побила! У тебя руки не такие! Вот и получается, что садишься за стол, как барышня. Все тебе подают. Даже совестно. Гуля уснула одетая. А на другой день случилось такое событие, которое сразу сняло как рукой все ее огорчения и тревоги. Третья высота. В школьном зале, как всегда на переменах, стоял разноголосый гул. Школьницы медленно двигались, обнявшись, а мальчики сновали взад и вперед, и девочки ворчали, что они путаются под ногами. Гулю сегодня раздражал этот беспорядочный, веселый школьный шум. Она вошла в пустой еще класс, села за свою парту в третьем ряду у окна и открыла наугад какую-то книжку. Но в эту минуту дверь приоткрылась, И в класс заглянула Муся Лебедева, комсорг школы. «А, Гуля Королева!» — сказала она. «Я тебя ищу. Мне как раз нужно с тобой поговорить». «Со мной?» — удивилась Гуля и подвинулась. Муся села рядом. «Дело вот в чем». Начала она как будто сухо и деловито. «Мы заметили, что ты за последнее время сильно изменилась, Королева». «Как это изменилось?» — переспросила Гуля, насторожившись. «Неужели здесь заметили?» — подумала она. «Изменилась к лучшему», — объяснила Муся, улыбаясь. «Видно, выросла, что ли? Стала по-настоящему работать над собой, сознательнее к себе относиться? Ну, в общем, мы считаем тебя вполне достойной быть в комсомоле». Куля растерялась и обрадовалась. «Это как раз то, что мне нужно. Именно то, что мне нужно», — подумала она и порывисто вскочила с места. «Ты начала так», — сказала она, «что я могла подумать, будто я сделала что-то ужасное». — Мусенька, да ведь это для меня счастье. Ты даже не знаешь, как трудно мне бывает одной. Я постараюсь быть настоящей комсомолкой. Мусю с улыбкой смотрела на Гулю и думала. — Интересный характер. Порывистый, горячий, деятельный. — Надо, надо ей как следует помочь. Из нее выйдет толк. В коридоре весело и звонко залился колокольчик. — Ну вот пока все, — сказала Муся, вставая. — Сначала сами все проведем, а затем тебя проверят в райкоме. — Это что, экзамен? — спросила Гуля. — Да, пожалуй, еще поважнее экзамена, — ответила Муся. Она ушла. Класс мигом заполнился тем шумом, который только что бушевал в коридоре. — Ну что ж, — думала Гуля, — в военную школу не приняли, зато принимают в комсомол. Лишь бы выдержать этот экзамен. Спустя две недели Гуля возвращалась домой из райкома. Дул порывистый февральский ветер. Подняв воротники и, кутаясь в вязаные шарфы, по тротуару сновали занесенные снегом люди. А Гуле казалось, что им всем так же хорошо и радостно, как и ей. Влетев к себе домой, Гуля чуть не сбила Фросю с ног. — Фросенька, где мама? — Нема дома. — Фросенька, поздравь меня, — сказала Гуля. — Я комсомолка, самая настоящая. И она бросилась к телефону. — Мамочка, у меня новость. Не беспокойся, хорошая. Райком утвердил. — Да, да, утвердил. Нас всего пять человек приняли. Было совсем неофициально, а как-то очень по-дружески. Меня спросили, могла бы я проявить силу воли, сделать что-нибудь особенное, ну, например, поехать куда-нибудь далеко, если пошлют. Или другое что-нибудь. В общем, проявить смелость. Я сказала, что постараюсь. А сейчас еду в бассейн. Не могу сидеть одна дома. Хорошо, хорошо, не простужусь и не утоплюсь. Гуля повесила трубку. Ой, Фросенька, как я рада. Прямо-таки счастлива. Понимаешь? Приняли в комсомол. Мне теперь будут поручать всякие дела, очень ответственные. И если я не справлюсь, будет ужасно стыдно». Фрося слушала молча, кивая головой, а потом вытерла глаза кончиком фартука. «Фросенька, ты чего это?» — испугалась Гуля. «Це я с сказала Фрося. «Таки молода, а уже в комсомолы». Гуля засмеялась. на тоже ты комсомол, чтобы молодых принимать. Знаешь, Фросенька, я сегодня буду прыгать ласточкой». — Ой, да как же жце! — испугалась Фрося. — А так! — Голя раскинула руки. — Не бойся, ничего со мной не будет. И расцеловав Фросю, она убежала. — Какие все сегодня чудесные, милые! — думала Гуля, спускаясь с лестницы и прыгая через три ступеньки сразу. — Еще недавно был такой грустный вечер, а сегодня-то как хорошо! Хоть бы сегодня, по случаю такого дня, мне удалось прыгнуть ласточкой! В прошлый раз Олеся сказала Гуле, что у нее получается не ластевка, а горобчик, воробушек. Шагая теперь по белой, пушистой от снега улице, Гуля старалась ясно представить себе каждое движение, которое нужно было ей сделать, готовясь к прыжку. Бело-голубой кафель бассейна сверкал, залитый электрическим светом. Гуля быстро разделась в кабинке и, как обычно, в купальном костюме поднялась на высоту трех метров. — Сегодня будем прыгать с пяти метров! — крикнула ей снизу Олеся. — С пяти? — спросила Гуля. — Ну, хорошо. И она поднялась по лестнице еще на два метра выше, чем раньше. Оказавшись на площадке, она машинально хотела было ухватиться за перила, но перил не было. И от этого Гуле показалось, что площадка, по крайней мере, вдвое выше, чем была на самом деле. У Гули слегка задрожали ноги. Но снизу уже послышалась команда. — Прыгай! — И, сделав над собой усилие, Гуля стремительно разбежалась, подпрыгнула, распростерла руки, как крылья, и полетела вниз. Она летела, вся вытянувшись, словно ласточка. Мгновение, и она врезалась головой в воду. Целый фонтан брызг поднялся там, где до этого спокойно блестела водная гладь. «Добре, добре — Добры, добре! — весело закричала Олеся. — Только ты не рассчитала высоты, и оттого получились брызги. Толчок сделала такой же, как с трех метров. — Вот потренируешься, тогда и этот недостаток устраним. Гуля снова поднялась на вышку и прыгнула так, как ее учила Олеся. — Отлично, видминно, — сказала инструкторша. — Теперь можно идти? — спросила Гуля. — Можно. Иди наверх. — Наверх? Зачем наверх? Прыгать. — С трех метров? — спросила Гуля. — Или еще раз с пяти? — Нет, с восьми. — С восьми? А что, боязно? — Боязно, — призналась Гуля. Олеся улыбнулась. — Научишься, будешь прыгать из десяти. — Никогда не научусь, — шепотом сказала Гуля и вздохнула. — Ну что ж, попробую с восьми. Она пошла вверх по лестнице. Вот площадка высотой в три метра, с которой Гуля еще недавно училась прыгать. Вот следующая, пятиметровая. Значит, еще выше. — Ух, как высоко, — подумала Гуля. — Убьюсь. Сердце у нее замерло, когда она взглянула с восьмиметровой вышки вниз. Ей казалось, что она стоит на крыше трехэтажного дома. «Восемь метров!» — соображала Гуля. «Да еще глубина бассейна четыре. Всего двенадцать метров!» Сквозь прозрачную толщу воды светилось дно бассейна. «Нет, не могу!» — подумала Гуля. «Страшно!» Но снизу уже послышалась команда Олеси. «Прыгай!» «Олеся — Олеся! — крикнула Голя не своим дрогнувшим голосом. — Я не могу! Снизу раздалось еще повелительней. «Прыгай — Прыгай! Голя стиснула зубы. — Я сказала им в райкоме, что постараюсь совершить смелый поступок, — мелькнула у нее в голове. — А теперь не могу. — Не стыдно. Не боюсь. И, зажмурив глаза, она опять разбежалась по площадке, подпрыгнула и снова полетела, как птица, с распростертыми, будто крылья, руками. Она летела всего несколько секунд, но эти секунды показались ей бесконечно длинными. «Ой, как долго я летела!» — сказала Гуля, высовываясь из воды и отфыркиваясь. Олеся махала ей со ступеньки рукой. «Если так у тебя пойдут дела, — сказала она, — то к восьмому марта пойдешь на разрядные соревнования». Гуля закинула голову и взглянула наверх, на восьмиметровую вышку. «А можно мне прыгнуть еще разок?» — спросила она. «Хоть сто раз!» — весело ответила Олеся. «Нынче разок, завтра два, а потом и еще девяносто восемь». Гуля снова поднялась на восьмиметровую площадку и уже без всякого страха, словно у нее и на самом деле крылья выросли, легко оторвалась от дощатого помоста и прыгнула вниз, в прозрачную воду.